Гибкость и трейдинг. Гибкость – одно из важнейших качеств для трейдера. Представьте, что вы в длинной позиции. Внезапно сенсационная новость стимулирует продажи. Что вы предпримете? Предположим, публикации в СМИ вызывают у вас доверие. Вы можете хеджировать свою позицию, уменьшить ее или вовсе избавиться, если, конечно, верите, что новость существенно повлияет на ход игры. Ведь в таком случае восходящий тренд, на который вы рассчитывали, входя в долгую позицию, больше не кажется перспективным. Великие трейдеры не привязываются ни к коротким, ни к длинным позициям. Они прислушиваются к сигналам рынка. Если бы можно было проследить ход мыслей великих биржевых торговцев, вы обнаружили бы гибкость в самом основании их планов. Представьте, что трейдер строит драйверную модель на основе фундаментальных факторов, влияющих на стоимость валюты от моментума до разницы процентов ставок и индекса экономических сюрпризов. Модель подает сигнал о покупке доллара США. Трейдер открывает длинные позиции по доллару против корзины валют. Он знает, что Федеральная резервная система завершит свое заседание и сделает заявление во второй половине дня. Опытный трейдер создает два плана действий. Согласно первому, он спокойно ждет выступления ФРС. Если денежно-кредитная политика останется ястребиной, он будет наращивать позиции на падение курса. Сноска. Ястребы и голуби – сленговое название двух типов поведения. Первые выступают за высокие процентные ставки, а вторые – за их снижение и в целом смягчение денежно-кредитной политики. План Б – вступит в силу, если ФРС решит смягчить монетарную политику. Тогда трейдер выйдет из позиции или, например, перевернет ее на 180 градусов. В этот момент исторические коэффициенты отойдут на второй план. Они уступят место риску настоящего, поскольку голубиный наклон монетарной политики может привлечь новый класс продавцов доллара. После роста доллара в начале сессии ФРС, зафиксировав ослабление экономических показателей, может вернуться к сдерживающей политике. Тогда наш трейдер быстро выйдет из длинных позиций. Доллар в этой ситуации стремительно подешевеет. Курс после этого может незначительно отскочить, но акции останутся слабыми, а облигации будут дорожать. Межрыночные события сообщат нашему трейдеру, что рынки пересматривают перспективы на основе заявления ФРС. Быстрый выход из позиции дал трейдеру время, чтобы найти рынки, меняющие цены чуть медленнее. Таким образом, день, начинающийся как убыточный, к вечеру может оказаться прибыльным. Ключ к успеху лежит в гибком планировании. Именно наличие плана B позволяет адаптироваться к неожиданным изменениям. При этом недостаточно быть гибким только в одной сделке. Трейдерам часто не хватает ее в базовом подходе к торговле. Они словно фармацевтические компании, которые не успевают разрабатывать линейки новых лекарств к моменту, когда истекает срок патентов на существующие препараты. Попав в ловушку торговой рутины, мы, как Джина и Крис, рискуем остаться без моста в будущее. Или, подобно предыдущему владельцу ресторана Эмиля, продолжаем готовить свои любимые блюда, пока однажды не понимаем, люди к нам больше не приходят. Крис и Джина после упражнения с синусоидой поняли. В последние годы у них почти не было пиковых событий. Их брак разрушали не спады, а отсутствие подъемов. Они были так заняты подъемом по семейной лестнице, что не могли заметить, что она опирается не на то здание. Чем психолог может помочь таким людям? Во-первых, ошибкой будет фокусироваться исключительно на проблемах. Супруги и сами знают, брак дал трещину. Бесконечное обсуждение отрицательных переживаний только усугубит проблему. Если пара решила обратиться к специалисту, значит оба начали терять контроль над эмоциями. Они приходят на консультации обессиленными и яростными. Чтобы разорвать порочный круг, нужно сосредоточиться на сильных сторонах и положительных моментах. Вот основная идея процессного подхода, который я излагаю в этой аудиокниге. С головой погрузившись в проблемы, легко забыть о том, что жизнь состоит не только из них. Чтобы найти выход из кризиса, нужно уметь отстраняться от негативных переживаний. Ключевой вывод – не пытайтесь решать проблемы в моменты отчаяния. Найти выход в этом состоянии невозможно. Вместо этого сфокусируйтесь на том хорошем, что есть в вашей жизни. Представьте, что рассказываете психотерапевту, о непреодолимых трудностях. Он в ответ просит исключить их из картины вашей жизни и взглянуть на ситуацию так, будто проблемы уже разрешились. Очень часто оказывается, что выход был прямо перед вами. Нужно было всего лишь сменить угол обзора. И это делаете вы сами. Специалист лишь направляет вас и легко подталкивает вперед. Если бы он указал на спасительную дверь сам, это лишило бы вас ощущения собственной силы. Так терапия, ориентированная на самостоятельный поиск решения, возвращает людям способность адаптироваться. Именно поэтому я не стал тратить время, обсуждая минусы брака Криса и Джины. На графиках, которые они нарисовали, не было пиковых моментов. Мне попросту нечего было использовать для демонстрации сильной стороны их отношений. Они погрязли в рутине. Так что нам оставалось одно — попробовать построить мост между настоящим и будущим. Криса и Джину удерживала вместе любовь к своим детям. Хотели бы они спасти брак, если бы их не было? Не думаю. Им нужно было каким-то образом устремиться в будущее, сохранив нынешние обязательства. Действовать нужно было поэтапно, избегая радикальных шагов. Именно так у них было больше шансов измениться. Я предложил Крису и Джине подумать о том, как отсутствие положительных переживаний влияет на их детей? Если дети не видят любви между вами, чему это их научит? Какие отношения они будут считать нормальными в собственной жизни, спросил я. Оказалось, что Крис и Джина никогда прежде об этом не задумывались. Я не стал советовать им проводить больше времени вместе, изображая счастливое супружество. Вместо этого я указал на преемственность поколений. Модель их отношений служит примером для детей. Они хотели быть хорошим образцом для них. Конечно, мягко предположил я, если вы не испытываете друг другу положительных чувств, нет смысла притворяться. Возможно, вам действительно лучше расстаться и построить крепкие отношения с кем-то другим. Это тоже будет хорошим примером для ваших детей. Мои слова, последние, что Крис и Джина ожидали услышать. Они признавали проблему, но никогда не считали себя плохими родителями. Теперь им предстояло подготовиться к следующей фазе взросления своих детей, не пытаясь спасти безнадежный брак только потому, что кто-то сказал, что так правильно. Вместе мы начали вспоминать ситуации, в которых супружество Джины и Криса раскрывалось с лучшей стороны и служило примером для подражания. Разговор оживился. Выяснилось, что в их совместной жизни было действительно много заботы, доверия и поддержки. В беседе больше не было неловких пауз. Джинни пришла в голову идея отвести детей к бабушке и дедушке, чтобы вдвоем с Крисом отправиться в небольшое романтическое путешествие. Я заверил их, что эмоции, которые они демонстрируют друг другу в моем кабинете, обязательно уловят их дети. Если родители счастливы и любят друг друга, дом буквально дышит атмосферой нежности и семейного тепла что может быть важнее для ребенка мои клиенты прекрасно это понимали и крис и джина выросли в неблагополучных семьях когда они встретились и поженились поклялись никогда не причинять своим детям боль которую испытали сами только когда проявление любви в отношениях стало частью их обязательств перед детьми они смогли построить мост в будущее Супруги боялись перемен, но отчаянно желали стать теми, кем всегда себя видели, хорошими родителями. Способ соединить все это воедино – ключ к сохранению брака, который был в их руках с самого начала. Так происходит и со многими трейдерами. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Чтобы это изменить, им нужно проложить мост между прошлым и будущим на основе старых обязательств.